Слова 9. Непостижимая. Духи шепчущих вершин. Сходные мысли. За два дня до атаки на крепость в шепчущих вершинах Локен согласился еще раз встретиться с Мерсаде Литон Со времени его избрания в Марневаль это была его третья беседа с Летописцем. И за этот период времени его отношение к ней значительно изменилось. Несмотря на то, что этот вопрос в разговорах никогда не затрагивался. Мерсаде показалось, что Локин избрал ее на роль своего личного мемуариста. В ночь своего избрания он говорил, что мог бы поделиться с ней своими воспоминаниями. Однако Мерсаде искренне, хотя и тайком, удивлялась его старанию выполнить обещание Она записала уже почти 6 часов его воспоминаний, оценки прошлых сражений и различных тактик, описание особо важных военных операций, отзывы о различных типах оружия, восхваление благородных поступков и славных подвигов его товарищей. В промежутках между беседами Мерсади уединялась в своей комнате и перерабатывала полученный материал в основу для длинного и связанного отчета. В будущем она надеялась получить подробное повествование об экспедиции и более полное описание Великого Похода, поскольку до участия в 63 й Локен был свидетелем и других предприятий. Но по правде говоря, общий объем собранных ею сведений был огромным. Не доставало только одного сведений о самом Локине. В последней беседе она уже не в первый раз попыталась вытянуть из него хоть какие-то сведения личного характера. Насколько я понимаю, сказал Мерсади, вас нет ничего похожего на то, что мы простые смертные называем страхом. Локин молча нахмурился. В этот момент он занимался полировкой одной из пластин своих доспехов. В компании летописца это занятие, оказалось, было его любимым делом. Каждый раз, когда он приглашал ее в свою личную комнату, тот тщательно отшлифовывал каждую пять своих доспехов и говорил, а Мерсаде слушала. Запах полированной пасты в представлении Мерсаде теперь навсегда был связан со звуком голоса Локена и его рассказами, а их у него в запасе было больше сотни. «Интересный вопрос», — сказал он. «А насколько интересным будет ответ?» — Локин слегка пожал плечами. А «Астартес не подвержены страху. Для нас это непостижимо». «Это следствие специальной тренировки?» — настаивала Мерсаде. «Нет. Мы воспитываем в себе самодисциплину. Чувство страха просто не заложено в нас. Мы невосприимчивы к его воздействию». Мерсадис сделала мысленную заметку в памяти, чтобы позже изучить этот вопрос подробнее. Ей казалось, что она способна приподнять завесу таинственности, окружавшей Астартес. Способность не поддаваться страху была присуща каждому герою, но в самом отсутствии такого чувства не было ничего героического». И еще она сомневалась в возможности удалить одну из основных эмоций из человеческого по существу мозга. Разве это не невосполнимая потеря? Или остальные чувства смогут ее возместить? Можно ли полностью избавиться одного чувства страха? Или такое усекновение нарушает целостность других ощущений? Такое толкование может отчасти объяснить тот факт, что Астартус много говорит обо всем, кроме своей личности. «Что ж, давай продолжим», — сказала она. «Во время последней нашей встречи ты обещал рассказать о войне против смотрителей. Это случилось около 20 лет назад, не так ли?» Локен продолжал смотреть на нее, слегка прищурив глаза. «Что?» – спросил он. «Прости. В чем дело? Тебе не понравился ответ на последний вопрос?» Мерсаде смущенно откашлась. «Нет, это не совсем так. Я просто хотела бы...» «Что?» «Могу я быть откровенной?» «Конечно», – ответил он, терпеливо собирая сгустки полировальной пасты с краев банки. Я надеялась получить хоть каплю сведений личного характера. Ты предоставил мне огромный материал, рассказал такие детали и подробности, которые сделают достоверной любую историю. К примеру, потомки будут точно знать, в какой руке Яктон Круз держал меч, какого цвета было небо над городом монастырей на Набате. Метод, излюбленный белыми шрамами двойной атаки, количество заклепок на наплечниках лунных волков, число и угол нанесенных парами ударов, под которыми пал последний из принцев Амакада. Мерсаде открыто посмотрела в лицо Локена. «Но ничего не буду знать о вас лично, сэр. Я знаю, что тебе довелось увидеть, но не знаю, что ты при этом чувствовал». «Что я чувствовал? А разве это кому-нибудь интересно?» «Гарвель, человеческая раса очень восприимчива к чувствам. Последующие поколения, те самые, ради которых работают летописцы, больше смогут узнать из документальных записей, если факты приобретут эмоциональный контекст. Вряд ли подробности войны на Уланоре будут интересовать их так же сильно, как чувства тех, кто ее вел. «Хочешь сказать, что мои рассказы уже наскучили?» – спросил локин «Нет, что ты запротестовала Мерсаде?» Но вдруг увидела улыбку на его лице. «Некоторые из твоих историй кажутся настоящими чудесами, хотя ты сам как будто и не считаешь их удивительными». Если тебе не знакомо чувство страха, может, ты не испытываешь и благоговения, удивления, восхищения?» Неужели тебе никогда не приходилось сталкиваться с вещами, которые лишали бы тебя дара речи, шокировали, выводили из себя наконец? Приходилось, признал он. Не раз меня смущали и озадачивали чудеса космоса. Так расскажи мне об этих случаях. Он прикусил губу и ненадолго задумался. Гигантские шляпы, наконец произнес Локин. Прости. На Сараселе, вскоре после достижения согласия, жители устроили большой праздничный карнавал. Согласие было достигнуто без кровопролитий и по обоюдному желанию сторон. Карнавал продолжался 8 недель. Уличные танцоры носили огромные шляпы из тростника, бумаги и лен. И каждая шляпа имела определенную форму. Корабля, кулака с мечом, дракона, солнца. Каждая шляпа была такой широкой, что я бы с трудом мог ее обхватить. Локена развел руки, словно подтверждая свои слова. «Я не могу сказать, как мунцоры могли удерживать равновесие и несли такую тяжесть, но они день и ночь плясали на всех главных улицах города. Эти громоздкие сооружения кружились, подпрыгивали и двигались по улицам, словно увлекаемые неведомым потоком, и человеческих фигур под ними не было видно. Вот это зрелище меня сильно поразило». «Могу себе представить, оно заставило нас смеяться, даже Харус рассмеялся, когда увидел их танцы». Это самый странный случай из вашей жизни? Нет, вряд ли. Дай-ка подумать. Метод военных действий на Кейлике всех нас заставил задуматься. Это было 80 лет назад. Кейликицы не похожи на людей. Это странные существа, которых ты могла бы найти похожими на рептилии. Они прекрасно владели воинским искусством и в первый же момент после нашей высадки оказали яростное сопротивление. Их мир оказался суровым местом. Я помню темно-красные скалы и воду цвета Индиго. Наш командир, тогда он еще не был воителем, ожидал долгой и жестокой войны, поскольку кейликидцы очень большие и сильные существа. Чтобы свалить самого маленького из них, требовалось не меньше трех, а то и четырех выстрелов из болтера. Мы устремились в вглубь этого мира, ожидая яростных сражений, но они не стали воевать. Как это? Мы не учли тех правил, по которым они вели войны. Как выяснилось позже... Киэликидцы считали войну самым отвратительным видом деятельности, на которую способна разумная раса, а потому установили самые жесткие ограничения и запреты. На поверхности их планеты стояли огромные сооружения, представлявшие собой большие прямоугольные поля в несколько квадратных километров, накрытые плоскими крышами, но без стен по периметру. Они встречались приблизительно через каждые 100 километров, и мы называли их бойнями. Так вот, Эликидцы имели право сражаться только в этих местах. В городах войны были запрещены. Они ждали нас в этих бойнях, чтобы сразиться и таким образом разрешить проблему. Как странно. И чем же все закончилось? Мы уничтожили этот народ, невыразительным голосом произнес он. Вот как, сказала Мерсади, склоняя свою неестественно удлиненную голову. Предполагалось, что мы встретимся и сразимся по их правилам и обычаям, продолжал Локин. Это было бы честно и благородно. Но Малагарст, я думаю, это его идея, настоял на том, что у нас есть собственные правила, которых противник не пожелал узнать. Кроме того, они были чудовищно сильны. Если бы не наши решительные действия, угроза с их стороны все равно осталась бы. И как долго пришлось бы ждать, пока они усвоят новые правила и откажутся от старых. «А записи об их внешности остались?» – спросила Мерсади, «И не одна, как мне кажется. Чучело одного из этих существ хранится в Корабельном музее завоеваний. А по поводу моих чувств могу сказать, что иногда испытываю печаль. Вы спросили о войне против смотрителей, это была долгая кампания, и она заставила меня испытывать страдания. Локен приступил к рассказу, а мерсади откинулась на спинку стула и смотрела на него, изредка мигая, чтобы запечатлеть его образ. Он, казалось, полностью сконцентрировал внимание на полировке доспехов, но из-за этой сосредоточенностью она видела оттенок печали. По словам Локена, смотрители были представителями машинной расы, и как искусственно созданные существа находились вне имперских законов. Существа-машины, неукомплектованные органическими компонентами, долгое время не признавались ни имперским советом, ни механикумами. Смотрители, которыми управлял старший механизм по имени Архдроид, заселили несколько покинутых у полуразрушенных городов в Дахинты. В этих поселениях находились чудесные мозаические пано, которые сильно пострадали от времени и отсутствия надлежащего ухода. Машины метались между покинутыми разрушенными зданиями, ремонтируя и восстанавливая мозаику, ведя безнадежную борьбу за сохранение первоначального облика каждого дома. В результате продолжительных и жестоких боев механизмы были уничтожены, благодаря неоценимой помощи механикумов. Только тогда раскрылся печальный секрет. «Смотрители были продуктом человеческой изобретательности», — закончил Локин. «Их сотворили люди. Да, тысячи лет назад, возможно, еще в эру технологии». Дахинта была человеческой колонией, пристанищем одной из утраченных ветвей человечества. Они создали общество величественной и могущественной культуры. Создали в помощь себе разумные механизмы. В какой-то период времени, и по неизвестной нам причине, все люди вымерли. Они оставили после себя прекрасные древние города, совершенно опустевшие, если не считать их бессмертных хранителей машин. Этот случай представляется мне наиболее грустным и весьма странным. «А разве машины не узнали людей?» – спросила Мерсади. Все, кого они видели, были космодесантниками. Дорогая, а мы мало похожи на людей, которых они признавали своими хозяевами». После недолгих колебаний Мерснаде снова заговорила. «Интересно, достанется ли на мою долю в этой экспедиции хоть малая часть удивительных чудес, подобных тем, о которых ты рассказывал?» «Думаю, да. И надеюсь, что они вызовут чувство радостного удивления, а не подавленности и грусти. Надо как-то рассказать тебе о великом триумфе на Уланоре. Это событие достойно того, чтобы остаться в памяти людей». Буду с нетерпением ждать этой истории. Сегодня на нее не хватит времени, у меня есть и другие обязанности. Еще одну историю, ладно, хотя бы коротенькую. О чем-нибудь, что вызвало у тебя благоговение. Локен прислонился к спинке стула и задумался. Было такой случай, не больше десяти лет назад. Мы обнаружили мертвый мир, в котором когда-то существовала жизнь. Неведомые существа, обитавшие там, то ли вымерли, то ли переселились на другую планету. После себя они оставили целые сотни подземных жилищ, сухих и безжизненных. Мы вели настойчивые поиски, обшарили каждый туннель, каждую пещеру. Но нашли лишь один достойный внимания предмет. Он был спрятан в бетонном бункере на глубине почти 10 километров от поверхности планеты. Это была карта, вернее огромный чертеж, полных два десятка метров в диаметре. На нем с невероятными подробностями был изображен геофизический рельеф целого мира. В первый момент никто из нас не понял, что это было. Только император, возлюбленный всеми, все понял. И что это было, спросила Мерсади. Терра. Перед нами была подробная и точная карта Терры с указанием малейших деталей рельефа. Но эта карта была составлена в прошлых веках до возведения городов и военных разрушений с горными массивами и береговыми линиями, которые сильно изменились с тех пор. Это... это изумительно, сказала Мерсади. Локин кивнул. В том забытом бункере возникло множество вопросов, на которые уже невозможно найти ответы. Кто составил эту карту и зачем? Какие дела привели их на Терру много веков назад? Что заставило вести с собой карту через половину галактики, а потом спрятать, словно драгоценное сокровище в самой глубине мира? Это было непостижимо. Я не способен испытывать чувство страха, госпожа Алитон. Но если бы мог, испытал бы его тогда. Не могу представить, что могло бы настолько задеть мою душу, как та вещь.